Глава 31. Плуд сильно опередил остальных. По мере того, как день клонился к закату, люди замедлялись, он же мог поддерживать прежний темп до тех пор, пока буквально не придется отключиться. Оглянувшись, он увидел Петрову и Джана, яркие фигуры на темном фоне, и замер. Он был почти на полкилометра впереди. «Может, стоит дать им догнать нас?» — сказал Паркер. Призраку ничего не оставалось, кроме как держаться поближе к Плуту, поскольку он мог проявляться только в зоне действия проектора в животе робота. Неважно, какой темп задавал Плут, Паркер всегда мог его выдержать. «Отлично!» — согласился Плут. Он зафиксировал колени и собирался включить режим ожидания. Однако Паркеру явно хотелось поболтать. «Мы не успеем, да?» — спросил он. «До наступления ночи». Плут не сразу ответил. «Мы идем не так хорошо, как надеялась Петрова. Это правда. Возможно, дальше станет легче, и мы сможем наверстать разницу во времени». «Ты же знаешь, что это маловероятно». Плут знал. Чем выше в горы они поднимались, тем круче становился подъем. Идти станет не легче, а труднее. Джан уже едва мог передвигаться. «Он нас тормозит», — произнес Паркер. Прежде чем Плут успел ответить, призрак примеряюще поднял руки. Я люблю этого парня, ты знаешь, и не критикую. Будь я в собственном теле, у меня были бы точно такие же проблемы». «Не понимаю. У Джана травмирована нога», — заметил робот. «Он не был рожден для подобного. Вырос на Ганемеде, жил на Титане. Я тоже провел большую часть жизни во внешней Солнечной системе, на лунах, с гораздо меньшей гравитацией, чем на этой гребаной планете. Петрова выросла на Земле. У Джана нет таких мышц, как у нее». Нет выносливости, его легкие не справляются. Признаться, я удивлен, что он так далеко забрался. Взгляни на него. Он выглядит как один из этих ревенантов. Плут направил видеокамеру на доктора, увеличил лицо и убедился, что Паркер прав. Не в буквальном смысле, но в разговоре с людьми буквальный смысл почти никогда не имеет значения. «Что ты предлагаешь?» «Мы должны остановиться и разбить лагерь до захода солнца», заявил Паркер. Когда Петрова догнала их, призрак и робот повторили ей эти слова. «Что?» — лицо Петрова и раскраснелось от напряжения. Паркер порадовался, что у него нет обоняния. Она весь день потела. «Разбить лагерь? Здесь? Вы оба сошли с ума!» «Это единственный выход», — сказал Плут. «Я проверил варианты, посмотрел возможные исходы. Вы можете шагать до тех пор, пока Джан не упадет и не умрет». И все равно не успеете добраться до вышки, засветло. Петрова нахмурилась. Мы не остановимся. Мы дойдем.